Глава 30. Пользуясь внезапно свалившимся на меня отпуском, я решила посетить дачу на закате среди недели. Положила в рюкзак книжку, беспроводные наушники и позвала кота. Макс оценил всю прелесть дачного отдыха и с удовольствием соглашался быть запихнутым в переноску. Вдобавок я прицепила к нему шлейку с поводком, чтобы в вагоне он мог сидеть на ручках и смотреть в окно электрички. Еду я прихватила тоже, только для кота. Сама вполне обойдусь чаем. В будний день в дачной электричке народу было немного. Мы с Максом заняли место у окна, и я вытащила питомца наружу. Макс был невероятно красив, сидя на моих коленках в идеальной позе и глядя зелеными глазищами на мелькающий за окном пейзаж. На всякий случай я намотала поводок от шлейки на кулак, чтобы кот, испугавшись, не побежал по всему вагону. В наушниках играла ритмичная музыка, гармонично сочетаясь со стуком колес. Настроение было по-летнему прекрасным. На станции я переместила Макса в переноску, подхватила ее и налегке добралась до дачи. Было прохладно. Июльская жара накроет землю чуть позже, оставляющую щелить тягучей тишины и ватного одеяла. А пока пели птицы, стрекотали кузнечики, и маленькие юркие ящерки перебегали через тропинки. Я выпустила Макса на волю, и он с наслаждением начал валяться на травке. Я размотала шланг, лежавший на улетенке, и решила быстро полить наши нехитрые посадки. Маленькие деревца отважно боролись с жарой, стойко перенося все тяготы весенней посадки. В животе мягким перышком защекотало любопытство. Интересно, как скоро мы получим урожай от этих малышей? И вкусный ли он будет? Я тянула шланг от одного растения к другому, и он сворачивался кольцами, цепляясь за каждое препятствие, волочил за собой небольшие комья земли. В конце полива я чувствовала себя укротителем питона, свернула его кольцами и вернула на улетенка. Бросила взгляд на солнечные часы. Почти десять. Скоро станет жарко. Пора в дом. Приятным сюрпризом оказалось то, что среди моря сорной травы росла лимонная мята. Я сорвала несколько листочков, зашла на кухню и заварила чай. Макс тут же прибежал, требуя своей доли завтрака. Я насыпала ему немного корма и перешла на веранду. Здесь дул ветерок, приятно свежая лицо. Я села в кресло, закинула ноги на табуретку и отхлебнула ароматный напиток. Красота! Теперь можно почитать книжку. Так мы и пережили полуденный зной. Я на веранде, читаю увлекательный детектив, Макс в прохладе виноградника. Когда пекло отступило, я взяла лопату и отправилась на борьбу с сорняками. Трава росла мгновенно. Пожалуй, надо призадуматься о покупке легкого триммера. Просить у соседей не хочется, да и вряд ли получится. Ведь Толик здесь больше не живет. Интересно, что он скажет в воскресенье, когда приедет устанавливать новый водопровод? И приедет ли? Или опять пошлет Мишу? Сегодня на их участке непривычно тихо. Толик понятно где. В городе, с семьей. Лили на работе, потом она пойдет на студию вокала. У них сегодня отчетный концерт, и они допоздна будут выступать на сцене инжира и апельсина. Так что спокойный тихий вечер мне обеспечен. Да, я решилась на эксперимент, остаться с ночевкой. Костя обещал после работы прогулять собаку, так что спешить некуда. Хочется послушать сверчков. Посмотреть на звездное небо, усеянное звездами, которые не увидишь в городе, и проверить, наконец, работает ли фонарь на солнечных батарейках. Костя установил его на прошлой неделе, но под ярким палящим солнцем фонарь отказывался включаться, требуя темноты. Я взгляд взглядом участок. Он больше не был похож на владение бабы Яги. Исчез бурелом, сухие ветки, скрюченные деревья. Теперь здесь царил простор. Молодые саженцы под предводительством старой груши напоминали группу детсадовцев под присмотром зоркой воспитательницы. Хорошо бы сделать каменную дорожку и расставить вдоль нее садовые фигурки и фонари на солнечных батарейках. И вновь ощущение восторга мягко защекотало живот. Солнечные часы показали пять вечера, и вдалеке раздался гудок электрички. Я помахала ей рукой и отослала Косте смску: «Пять часов, полет нормальный». В ответ получила быстрое. — Пять часов. Вешаемся в рабочем порядке. Я обратила взор на виноградник. Он разросся в разные стороны. Некоторые лозы доросли до веранды и заглядывали внутрь, словно напрашиваясь на чашечку чая. Я решительно прикатила бочку, подаренную Мишей, под шпалеры, вооружилась секатором и полезла вверх. Бочка оказалась нужной высоты, я спокойно дотягивалась до верхних перекладин виноградника. Наш с Костей девиз садоводов звучал так. — Хуже не будет. И, руководствуясь этим лозунгом, я принялась щелкать секатором по своему разумению. Под виноградником постепенно высилась кучка зеленых стеблей с витиеватыми усиками, а сквозь листву наконец-то стало видно небо. Я попыталась дотянуться до ростка, который упрямо рос в бок. Далековато. Надо двигать бочку. А на этом месте так сладко спит Макс. Была не была. Я приподнялась на цыпочки и потянулась секатором к непослушной лозе. Еще немного... Секатор щелкнул в пустоте, сорвался с моих пальцев и рухнул вниз, воткнувшись рядом с котом. Испуганный Макс взвился в воздух и метнулся в сторону. С дикой скоростью он промчался по участку, запрыгнул на грушу, пробежал по ветке и скрылся в соседнем дворе. Через несколько секунд я услышал его жалобный крик. Я спрыгнул с бочки, подбежал к забору и стал звать «Масик! Масик! Иди к маме!» Жалобный крик кота стал сильнее. Не помня себя от стресса, я вбежала обратно в виноградник и стала перекатывать бочку к забору. Залезла на нее и заглянула на участок Лилии и Толика. Макса нигде не было видно. Что делать? Подкоп? Надо лезть через забор. «Элен, ты же девушка, ты же в платье», — попыталась отговорить меня баба Лиза не очень уверенным голосом. «Ленка, вперед!» — заревел деда Вася. Я подтянулась на руках, перекинула ногу через забор и мешком сползла вниз, ободрав живот. Голос Макса раздавался с центра двора. Я побежала на зов и обнаружила кота среди плетущихся роз. Их острые шипы зацепились за шлейку и крепко-накрепко держали кота в ароматном плену. Я ринулась внутрь куста. «Господи, как можно быть таким колючим?» Шипы мгновенно располосовали кожу на руках. Я дотянулась до шлейки и потихоньку освободила ткань от острых крючков. схватила Макса за шею и за лапы, чтобы не вырвался и не запутался вновь, и стала выползать из кустов, оставив на них клок волос. Роза не хотели отпускать добычу. Куст потянулся за мной, зацепившись за сарафан, и внезапно наполовину выдернулся из земли. Черт! Я бегом кинулась к забору. Хвала Толику! Его альпийская горка примыкала к забору. Я сбежала по камням быстрее горной лани, перегнулась через забор и мягко кинула кота на свой участок. Затем забралась ногами на верхушку забора и, опираясь на руку, по-мальчишески спрыгнула вниз. Подхватила Макса, который в состоянии шока лежал на том же месте, куда я его кинула, и, стремглав, понеслась в домик. Заперла кота и рюнулась в сарай. Схватила лопату, пробежала через участок и запрыгнула на бочку. Швырнула лопату в соседний двор на манер копья. Она плашмя шлепнулась на газон. Я перевалилась через забор по отработанной схеме, подхватила лопату и побежала скрывать следы своего варварства. Надеюсь, утром Лили ничего не заметит. Наверное, надо вырыть куст целиком, выкопать яму поглубже и посадить его заново. Хорошо полить и засыпать мелким растительным мусором. Рассуждая таким образом, я принялась за дело. Лопата с глухим звуком стукнулась о препятствие, и ком земли вывернулся, осыпавшись на дно ямы.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 Меня прошиб холодный пот. Я схватила лопату и опрометью метнулась к своему участку. Взбежала по Альпийской горке, кинула лопату, перемахнула через забор и забежала в дом. Меня била крупная дрожь. Господи, что же делать? Электричка уехала, и попутных маршруток тоже уже нет. Оставаться здесь тоже немыслимо. Плевать. Доберусь до города пешком, даже если нужно будет идти всю ночь. Я взяла Макса на руки, погладила, чтобы успокоить, но только встревожила еще больше. Решительно запихала его в переноску, закинула на плечо рюкзак и побежала к автомобильной трассе, что шла параллельно железнодорожным путям. Шоссе было пустынно. Я повернулась и зашагала в сторону города, в котором уже зажигались вечерние огни. Сзади послышался звук машины. Я обернулась и подняла руку. Машина проехала мимо. Не сбавляя темпа, я быстро шла в направлении спасительной городской черты. Снова машина. Снова мимо. Снова торопливый шаг. Машина. «Мимо!» Шаг замедлился, заколола в боку. «Машина!» Я механически подняла руку. Автомобиль остановился. «Тебе куда?» — обратился ко мне крупный мужчина, высунув голову из окна. «В город!» — слабым голосом ответила я, оцепенев от устрашающего вида водителя. «Садись!» — весело сказал он. В салоне было еще двое мужчин. Лысый и мощный сидел рядом с водителем, На заднем сиденье я увидела жилистого мужика с тюремными наколками на пальцах. Умирая от страха, я уселась рядом с ним. — Ты откуда так поздно? — спросил водитель. — С дачи. Котику стало плохо, а электричка уже не ходит. Идиотским тонким голосом пропищала я, указывая на переноску и надеясь сойти за блаженную. — Не боись, быстро доедем! — подбегнул водитель в зеркало заднего вида. Ехали, правда, быстро. За окном мелькали заросли камыша. Мужики переговаривались между собой. В виске стучала кровь, сердце бешено колотилось. Я сидела с вежливой улыбкой идиотки и размышляла, что этой троице ничего не стоит остановить машину среди камышей, где меня никто и никогда не найдет. Продолжая улыбаться и наивно таращить глаза, я достала телефон и набрала смс-ку. Костя, я еду на синем форде. Буду через полчаса в районе старого кладбища. Совсем стемнело. «Интересно, зажегся ли на даче фонарь?» Продолжая общаться с товарищами, водитель вывернул руль, и машина поехала по незнакомой дороге. «Костя расскажет полиции про синий форт», — подумала я с некоторым успокоением. Через несколько минут я увидела вдалеке силуэт городской электростанции. «Мы поехали по объездной», — мелькнула в голове спасительная мысль. «Мы проехали мимо станции и миновали переезд, въехав в городскую черту». Остановите здесь, пожалуйста, где можно, — тоненьким голосочком попросила я. — Я здесь быстренько добегу до дома. Спасибо вам большое. И я протянула водителю бумажную купюру. — Убери, не надо, — запротестовал он. — Беги лечить кота. Что мы, звери какие? Я вышла наружу и помахала вслед машине своих спасителей — белому Рено Логан. Запоздало вспомнилось, что синим Фордом была та самая первая машина, которая не остановилась на дороге. Дрожащими руками я достала телефон и позвонила Кости. Ты где? Он мгновенно взял трубку. — На переезде возле электростанции, — ответила я тихо. — Как? — Так. — Стой там, я сейчас буду, — крикнул Костя. Через несколько минут рядом со мной затормозил автомобиль. Костя выбежал из него, схватил меня за руку и усадил рядом с собой в такси. Назвал водителю адрес, и мы быстро домчались до дома. Я выпустила бедного кота из переноски и крепко прижалась к Костику. Он обнял меня и спросил. — — Что случилось? — Я нашла скелет. Во дворе у Лили и Толика. В клумбе с розами. Что делать? — Не понял. Теперь подробнее. — Я рассказал Косте про страшную находку. — Надо звонить в полицию, — заключила я. — Но как? Я не хочу, чтобы Лиля знала, кто это сделал. — Мы с тобой проклятие семьи глухого — невесело пошутил Костя. — Толик считает меня предателем. Теперь Лилька будет злиться, что ты ей клумбу испортила. — Ладно, что-нибудь придумаем. «У тебя есть толстовка с капюшоном и черные очки?» Через полчаса мы с Костей вышли из дома с пакетами в руках. Он уверенно ввел меня по ночной улице. Мы вошли в подъезд пятиэтажки, быстро надели поверх своей одежды толстовки, бейсболки с надписями «Анапа», черные очки и медицинские маски. «Чтобы камеры не узнали нас по биометрии», — как разъяснил Костя. Подъезд был сквозной, и мы вышли с другой стороны дома совсем другими людьми, нежели вошли. Костя поманил рукой, мы двинулись неспешными шагами и спустя десять минут вышли на окраину спального района. Там нас встретила одинокая будка таксофона. Откуда она здесь? С массовым появлением мобильников такие будки давно исчезли с городских улиц. Костя снял трубку, набрал номер. Через несколько гудков его соединили с дежурным. В садоводческом товариществе Иволга по улице Речная, 60, сегодня вечером найден скелет человека под кустами роз. Оттарабанил он четко и повесил трубку, молча взял меня за руку, и мы двинулись обратно маршрутом. В подъезде, служившим порталом в нормальную жизнь, мы переоделись с до добропорядочных граждан и вернулись домой. — Крамская, с тобой не соскучишься, — признался Костя, почесывая джемку за ушком. — Я жил спокойной жизнью. Дом, работа, дом. Теперь я ниндзя. — Ладно, пошли спать. Утром посмеемся, как полиция перекопала у Лильки двор и нашла могилку собаки. «Представляю, что скажет Толик!» Я свернулась калачиком возле теплого костяного живота и долго смотрела в темноту, подозревая, что Толик не скажет нам больше ничего.